Она так и осталась на месте, безмолвная, неподвижная, и простояла там до тех пор, пока бой башенных часов не заставил ее очнуться. И первое же ее движение растопило слезы, скованные точно льдом словами себелюбца брата. Лизи Хексом. Несчастная Лизи Хексом закрыла лицо руками и припала головой к каменному выступу ограды. Лечь, лечь прямо вот тут, в могилу. Чарли, Чарли. Так вот к чему привели картины, которые виделись нам среди углей! угли. Какой-то человек поравнялся с ней, прошел мимо, и вдруг, задержав шаг, оглянулся на нее. Это был согбенный старик. Широкополый широкополой шляпе с низкой тульей и в длинном сюртуке. Нерешительно переступив с ноги на ногу, он повернул назад и проговорил голосом, полным мягкости и участия. Простите, что я обращаюсь к вам, сударыня, но вы чем-то опечалены. Я не могу пройти, как бы ничего не заметив. «Не могу оставить вас здесь одну в слезах! Чем помочь вам? Как вас утешить?» Лизи с удивлением подняла голову, услышав эти ласковые слова в столь мрачном месте, и радостно воскликнула. «Мистер Рая, неужели это вы?» «Дочь моя! Удивлению моему нет конца!» Я заговорил с вами, не зная, что это вы. Возьмите мою руку, обопритесь на нее. Что вас так огорчило? Кто тому виной? Бедная девушка, бедная девушка. Мы поссорились с братом. Он больше знать меня не хочет. Неблагодарный щенок. Не удерживайте его. Отряхните прах с ног своих и забудьте о нем. Пойдемте, дочь моя, пойдемте ко мне. Мой дом совсем близко. У меня вы успокоитесь, осушите свои слезы, а потом я провожу вас. Путь далек, на улицах людно, время позднее, а вы и так задержались». Лизи приняла протянутую ей руку, и они медленно вышли с церковного двора.